тебе понравится, мамочка. Правда, понравится. Это не для таких, как мы, Генри. Не понимаю, почему господин Рой могил не подарил тебе билеты в мюзик-холл на Нелли Притоп. Вот что я называю музыкой. Нормальные, понятные, обычные людям мелодии. Песни типа она сидит среди капусты и лука, не очень культурный, мамочка. Две фигуры двигались в толпе, направляясь к оперному театру, и вели они следующий спор. «Зато посмеешься от души, и не надо брать в прокат смокинг. По мне это как-то по-дурацки — надевать специальный костюм только для того, чтобы послушать музыку». «Это усиливает впечатление», — возразил молодой Генри. «Данное объяснение он недавно вычитал в одной книжке». «Я к тому, какое дело музыки до костюма!» — возразила его мать. «А вот Нелли притоп!» «Пошли, мамочка!» «Похоже, вечерок будет тот еще». В общем и целом, жизни карьера Генри Крючка-Рукса складывались. Не в том смысле, как карточный домик, а в том, что все шло очень даже неплохо. Он служил клерком в фирме под названием Рой Магил, Кривс и Пейкроф, которая являлась довольно старомодной юридической конторой. Причина старомодности заключалась в том, что господа Рой Магил и Пейкроф были вампирами, а господин Кривс – зомби. Следовательно, все три партнера были с юридической точки зрения покойниками, что, однако, не мешало им трудиться полный рабочий день в случае с господином Рой Могилом и господином Пейкровом полную рабочую ночь. Впрочем, график Генри был весьма удобным, а сама работа не пыльная и не обременительной. Несколько беспокоили, правда, перспективы продвижения по службе, поскольку кресла безвременно ушедших старших партнеров были прочно заняты этими самыми безвременно ушедшими партнерами. Тогда Генри решил, что единственный путь к успеху лежит через расширение сознания. Поэтому расширялся Генри при любой возможности. Однако разум Генри был скроен подобным образом, что, к примеру, книгу под названием «Как расширить сознание за пять минут» Генри читал исключительно с секундомером в руке. Его жизненному успеху препятствовало присущее Генри колоссальное чувство собственного невежества – Комплекс, который, надо сказать, встречается крайне редко. Господин Рой Магил подарил ему два билета в оперу в качестве награды за успешное завершение одного особенно головоломного судебного разбирательства, и Генри пригласил свою мать, поскольку она представляла собой сто процентов всех знакомых ему женщин. Люди почему-то с осторожностью пожимали Генри руку, наверное, боялись, что отвалится. Первым делом Генри купил книгу про всевозможные оперы и изучил ее от корки до корки, поскольку слышал, что идти на оперу, не имея представления о ее содержании, вещь абсолютно неслыханная, а шансы понять что-либо во время самого представления близки к нулю. В данный момент книга успокаивающе оттягивала ему карман. Единственное, что замутняло идеальную картину сегодняшнего культурного вечера – присутствие не слишком образованной родительницы. «А при входе можно будет купить арахиса?» — спросила она. «Мама, в опере не торгуют арахисом». «Даже арахиса не будет? Ну что же мне тогда делать, если опера не понравится?»